Глава 20 Момент силы. Так как по расчетам Максима, отправленного к самолету лейтенанта, следовало ждать не раньше, чем через два часа, майор и в самом деле решил устроить сеанс связи с Большим Лесом. Тем более, что вопросов к нему накопилось немало. Разбудив Веронику, как и обещал через час, он поделился с ней бисквитом из НЗ, захваченным в зэковозе, добавил колпачок воды и кивнул на Костю. «Не будем его будить, сядем подальше». Девушка возражать не стала. Они уединились на краю поляны под огромной пальмой, и после минутного поцелуя Максиму, естественно, хотелось большего, но он понимал последствия и не стал настаивать, улеглись на траве рядышком, сцепив руки. Настройка на мысленное общение с гигантской растительной системой большого леса не потребовала много времени. Пара проделывала это не раз и, объединив души, позвала собеседника. Лес откликнулся тотчас же. В голове Максима проросла звездная бездна, и он услышал раскатистый мысленный шепот. «Человек! Приветствуем!» «Мы тоже тебя приветствуем», — ответил Максим, мимолетно отметив, что разговаривает с разумной системой, как с живым человеком, имеющим земной облик. Возникли сложности с решением твоих проблем. Ответь на несколько вопросов. Слушаем. Мы попытались установить контакт с беслесом, э -э с бесконечным, который окружает тебя. Нам предложили комфортное жилье. Но как только мы отказались им пользоваться, на нас напали и птицы, и нетопыри, поступившие на службу Беслесу, хотя мы не считали птиц врагами. — Птицы — манипуляторы Бесконечного Леса. Его решение неизменно. Подчинение. Мы не согласны. — Мы на твоей стороне. С птицами все ясно. Они, кстати, пробились на твою территорию. — И наметили... Использовать комплекс амазонок для программирования. Чего? Какого программирования? Решено ограничить существование нашего массива, подчинив целеустремлением большинства разумных кластеров. Большевики, блин! пошутил Максим, невольно вспоминая поведение штатов на земле, стремящихся стать властерином всего человечества. Нам это знакомо. На земле тоже существуют бандитские этносы. Англия, США, считающие себя большевиками. Да и у меня на родине был период властвования большевиков. Правда, этот период ознаменован тем, что дал моей стране возможность выстоять в войне с агрессором, а потом создать великую культуру. Но, прости за эмоции, тебе этого не понять. Еще вопрос. Получается, что нам придется воевать и с птицами. Не только. Не по нашей вине. Но образовался устойчивый межвселенский пробой. В том месте, где вы столкнулись с исключительно... Агрессивным разумом. С кенгуру-кузнечиками. Пробой между нашими мирами поддерживается работающим генератором червоточин. Его необходимо отключить. В противном случае к нам будут постоянно сваливаться... кенгара Да, выход иномерианы расположен в их мире как раз на одной из трасс летательных аппаратов. Поэтому они так часто появляются на нашей территории. Что случится, если отключить генератор? И как это сделать? Легко. Взорвать. Но последствия могут быть велики. Слои нашего мироздания могут сложиться. Как карточный домик? И мы потеряем почти весь интеллектуальный запас. Есть ли другие варианты, не столь рискованные? Сброс. Что? Какой сброс? Объясни. Можно... «Попытаться отправить наш ареал в другую вселенную?» «Ничего себе альтернатива! Отправить вертолет или группу людей через Энамириану не то же самое, что передислоцировать планету, а твой дом со всеми его этажами еще больше!» «Существа, которых вы называете амазонками, смогли это сделать». «Не понял. Предшественницы демонов смогли переселиться в другой мир со всей инфраструктурой и техникой». «Мы об этом подумали, хотя поверить в подобное трудно. Неужели это в самом деле возможно?» «Амазонки смогли переселиться». «Ты знаешь, куда?» «В другой мир». Не в нас, случайно? В другом витке галактики Млечный Путь С вашим миром нас тоже соединяет устойчивый тоннель Его можно расширить Переход энергетически возможен Так как наши вселенные близки по физическим параметрам Но ваша находится в потенциальной яме с более низким энергетическим потенциалом. Поэтому процесс перехода возможен. Эх, тебе бы повторить это нашему физику. Итак, если я тебя правильно понял, возможен сброс всего твоего хозяйства в другую вселенную. Почему бы не попробовать? Ваш патрон, без Беслес, от вас не отстанет. Кстати, зачем он засылает к тебе птиц? Эти клювастые воронята тоже ищут подходы к мемориалу амазонок? Их задача — активировать генератор на самоуничтожение. Если это им удастся, мы исчезнем. Ну нет, дружище. Такой вариант нас не устраивает. Мы сделаем все, чтобы помешать замыслам без леса. Какая-то неожиданная мыслишка зарницей осветила сознание майора. Он даже охнул. Да ладно, не сходи с ума. Но мысль вернулась. Дружище, а что, если переправить тебя к нам, в нашу солнечную систему? Подберем тебе планету, скажем, Венеру. Хотя нет, в ее условиях ты не выживешь. если учесть, что температура воздуха на Венере выше 400 градусов по Цельсию. А вот на Марсе можно неплохо устроиться. Это четвертая планета от Солнца, силы тяжести на ней. Мы знаем. Правда, с водой и кислородом на Марсе хреново. Но это все наживное, а по площади он тебе вполне подошел бы. Не самый лучший вариант. Понимаю. Можно остановиться и на Сатурне, и на Юпитере, а то и на планетах других звезд. Тем более, что наши астрономы открыли немало землеподобных планет. Но ведь туда еще надо сверлить тоннель. А с нашей системой, ты сам сказал, уже существует связь через устойчивую иномериану. Мы подумаем. Но вам надо поторопиться. Несмотря на защиту нашего ареала, птицы нашли лазейку. Их масса в нашем мире увеличивается. Если они соберутся в узле, где установлен генератор, раньше вас все будет кончено. Сколько у нас времени? По вашим измерениям, не больше двух суток. Максим почувствовал сосущую боль в животе. Судорожно дернулся, пытаясь нейтрализовать боль, и контакт с лесом прервался. Последнее, что он услышал, была отвечающая человеческому определению фраза «На все воля Божья». «К дьяволу эту Божью волю!» — рассверепил он, открывая глаза и обнаруживая на животе гигантского черного муравья. Насекомое длиной с палец нашло где-то щелочку в костюме и укусило — словно приказывая немедленно действовать. Он замахнулся, собираясь убить муравья. Но передумал, сжал брюшко с двух сторон и посадил муравья на траву. Погрозил пальцем. «Не торопи. Мы созданы не для того, чтобы слепо подчиняться какой бы то ни было воле. Беги отсюда!» Муравей нырнул под куст. Зашевелилась Вероника. «Макс, ты серьезно?» «Чего серьезно?» «Про Марс?» Он сел, погладил руку девушки. «Конечно, это пожарный вариант. Если нам удастся предотвратить уничтожение амазонского мемориала, можно будет обойтись и без переселения. Хотя я уверен, что Беслес попытается найти другие способы подчинить себе большой лес. Ну, а ежели мы не найдем возможности уберечь нашего друга, придется решать и проблему переселения. Разве не надо будет предупредить? Кого? Ну... Нашего президента, президентов других стран, общественность. Максим рассмеялся. Марс никому не принадлежит. Независимо от того, что мудаки-американцы уже умудрились продавать его территорию, как они сделали это с Луной. Несмотря на обещание Илона Маска начать заселение Марса, процесс начнется не раньше, чем через полсотни лет. А когда на Марсе будут яблони цвести, рассмеялась Вероника. Когда на его поверхности появится большой лес, ни у кого не достанет духу начать его приватизировать. «Ой, как это все неожиданно!» Максим обнял девушку. «Главное — спасти лес. Остальное как-нибудь разрешится». Раздвинулись кусты. Из них вынырнул Костя, держа в руках плоды какого-то растения, похожие на груши красного цвета. «Что это вы тут делаете?» «С лесом разговариваем». Вероника смущенно отстранилась. «Что это у тебя?» Костя поднял груши. «В соседнем леске нашел. Грибов там нет, а груш полно. По вкусу напоминают помидоры». «Уже успел продегустировать?» всплеснула руками Вероника. «А если отравишься?» «Наш лес практически не выращивает ядовитых и несъедобных растений, за редким исключением. Так что ешьте спокойно». Ничего подозрительного не заметил. Максим взял одну грушу, Потер о костюм, откусил кусочек. «Но как?» «Нормально. Что-то среднее между помидором и огурцом. Я задал вопрос». «Да все вроде тихо. Муравьи ползают». Словно в ответ на вопрос майора по лесу прошла тень. Он прислушался не к звукам вокруг, а скорее к себе, ощущая определенный дискомфорт. Общение с лесом всегда давалось нелегко. Он терял энергию, как при беге на 10 километров, даже несмотря на психоэнергетическую помощь вероники Но в данном случае организм его явно о чем-то предупреждал. «Никуда больше не рыпаться, из леса не высовываться, не шуметь». «Ага, еще прикажи не дышать», — съязвил Костя. «Надо будет». «Прикажу». Максим уловил непонятный шум, поднял руку. «Замереть». Издалека прилетел тонкий скрип, будто кто-то провел гвоздем по стеклу. Веронику передернуло. «Что это? Ультразвук!» — авторитетно ответил Костя. «Не то пырь мрачно поправил его Максим. «Нас ищет собака бешеная!» «В кусты! Не вылезать до тех пор, пока не разрешу!» Спрятались в можжевельнике. Костя притих, прижимая к груди пистолет-пулемет, понимая, что речь идет о жизни и смерти. «А как нас Жора найдет?» Наивно шепнула Вероника. «Жора найдет!» Улыбнулся Максим с железной уверенностью. Рядошкин прилетел на демонском самолете через два часа сорок минут со времени старта на север. Троица по-прежнему сидела в кустах на берегу озерца, изредка выходя на берег освежиться, когда над лагуной завис знакомый летательный аппарат. «Ура!» — завопил Костя, первым заметив самолет. «Жора вернулся!» К счастью, не топырь, продолжавший обследовать территорию вокруг убежища землян, куда-то запропастился, и поле ботаника не услышал. Поэтому процедура встречи прошла без эксцессов. «Почему так долго?» — потребовал ответа Костя. «Мы тут по кустам, как зайцы, прячемся, а где-то недалеко летучая мышка черного леса рыщет». «Женя рыщет», — успокоил ботаник рядошкин Я встретил его в двух километрах отсюда и грохнул. — Интересно, как? Из демонского излучателя только Вероника может выстрелить. Я и не стрелял. Догнал и метнул мячик. — Молодец, лейтенант! Полковником станешь! — Почему не генералом? — Мат же не стал! — вывернулся Костя. — И ты не спеши! Рядошкин развел руками, встретив взгляд Максима. — Жаль, что не я его отец. Что у вас тут произошло? Мы беседовали с лесом. — сказала Вероника. — Здорово. Что он сообщил? — Садимся. Надо обстоятельно все обсудить. Максим подтолкнул к самолету Костю. — По пути расскажем. Займите боевые места. Последняя просьба оказалась не лишней. Подлетая к лагерю и уже заметив вертолет, путь занял всего полчаса, экипаж пепелаца увидел мечущиеся из стороны в сторону аэробайк и определил причину маневров. За воздушным мотоциклом мчался нетопырь, то и дело метавший огненные языки. — Почему они не стреляют? — испуганно воскликнула Вероника. — Атакуем! — предупредил Максим. — века на счет три. — Готово. — Раз. — Два. Максим поймал силуэт нетопыря в колечко прицела. — Три! Полотнище лилового пламени накрыло крылатого монстра, созданного черным лесом, и от него осталась только дымная полоса, осевшая на лес. Самолет сделал круг. Стали видны палатки лагеря, вертолет и лежащий на песке у озерца аэробайк, разбитый вдребезги. дребезги. Сжалось сердце. Это мог быть только мотоцикл улетевших еще утром разведчиков. Неужели кто-то из них погиб? Но беды не случилось. Максим посадил самолет рядом с Ми-8, где уже сел второй мотоцикл. Из леса к нему выбежали люди, и, вернувшиеся из похода, с радостью убедились, что все живы. Костя и Вероника выскочили из кабины первыми, кинулись обнимать Карапетяна и обоих лейтенантов. Костя даже расхрабрился и от избытка чувств сжал руку Сергея Макаровича. — Как мы рады, что вы вернулись! У нас столько интересного! — У нас тоже! — усмехнулся саверьев «Майор, надо поговорить». Подошел озабоченный Дорохов. «У нас недобрые вести». «К сожалению, и у нас», ответил Максим, подавая руку левинцову, Кивнул на чешуйку от шкуры нетопыря. «Где вы его подцепили?» «Он был уже здесь», — объяснил майор. «Когда мы прилетели?» «Гонялся за Иосифом, а мы практически без оружия. Гад нас заметил, выстрелил, сбил один байк. Тут вы подоспели». Остались без оружия. Пришлось драться, догадался Максим. На шестом этаже полно летающей дряни. Особенно много птиц. Они здесь кружат, подошел Мотивосян. Нетопыря, наверное, они привели. Покружили умчались, а потом и он появился. Словно услышав слова лейтенанта, над опушкой леска взвелась стая ворон, изящным крылом облизавшая вертолет и взлетевшая над демонским самолетом. «Вот они! Легкие на помине!» Мужчины схватились за оружие. Но псевдовороны недолго кружили над лагерем. Через полминуты стая вывернулась в небо и исчезла. «Такое впечатление!» — угрюмо сказал Дорохов. «Что они служат разведчиками без леса!» «Так оно и есть!» — подтвердил Максим. «Присядем!» Разместились на траве, под боком вертолета. Первым поведал историю похода по нижним этажам леса Дорохов. Потом то же самое сделал Максим. Помолчали, поглядывая на разбитый аэробайк и не забывая следить за небом. «Итак, вы считаете, что бесконечный лес близок к достижению своей цели?» — произнес Дорохов. А Большой ничего не может ему противопоставить. «На мой взгляд, это очевидно». — Никогда бы не подумал, — хмыкнул жующий травинку Костя, — что леса могут воевать на таких масштабах. Кто мог представить, что Беслес — враг нашему большому? — Их взаимодействие сложнее, — мягко возразил Карапетян. — Мы оцениваем его с точки зрения человеческой логики и морали. А это неправильно. Эмоции таких систем не поддаются человеческому анализу. Как бы ты ни было, без Беслес больше и сильнее Большого, и в конце концов расправиться с ним. Вряд ли Бесконечный мощнее Большого в интеллектуальном плане. Из-за гигантской площади, занятой системами, он не способен включать в процесс мышления сразу все свои корневые структуры. Чем дальше друг от друга участки леса, тем больше времени требуется на связь и обработку информации. первую очередь из-за конечности и скорости света, то есть скорости передачи этой информации. Поэтому мыслить связано может не весь лес, а район леса в пределах, может быть, 3-5 миллионов километров. Расстояния очень существенно ограничивают возможности обеих систем. «Нам от этого не легче», — скептически пожал плечами Мирадзе. «Это верно». Согласился Егор Ливонович, помолчав немного. «А вообще? Идея Константина начинает мне нравиться. Над ней стоит поразмыслить». «Какая идея?» — удивился ботаник. «Об игре. К какой иг...» а, -а, -а, а Вы имеете в виду, что мы находимся в игровой ситуации, придуманной какими-то богами?» «Вовсе не богами, а существами, способными создавать такие игровые контенты, как наша вселенная». «Поясните, пожалуйста», — попросил Дорохов. «Константин предложил концепцию игры. Это я понял. Почему вы считаете эту идею реализованной на практике? Уж слишком просто мы попадаем в другие метавселенные, если присмотреться к нашей ситуации. Для реализации такого вселенского варианта нужно немыслимое количество совпадений». Но вы же сами предложили идею мультиверса. Вдруг вмешался в разговор Рядошкин. Исходя из этой версии, большая Вселенная состоит из бесконечного числа малых, таких как наша вместе с Солнечной системой и Землей. Вселенная Леса просто сталкивается с нашей так просто и так часто, что возникают сомнения о вмешательстве в процесс программирующей силы. Но я, конечно, не настаиваю на этом варианте. Нам от этого действительно не легче. «Давайте вернемся от теории к практике», — сказал Дорохов. «Я понял так, что пока генератор иномериан в мемориале амазонок работает, столкновения будут происходить и дальше, с очень большой вероятностью. В таком случае нам необходимо просто остановить генератор или уничтожить. Последствия могут быть печальными». — сказал Максим. — Почему? — Лес опасается, что его бутерброд со всеми этажами может схлопнуться. Естественно, он погибнет. А вместе с ним и все, кто находится на его территории. Но ведь он обещал вернуть нас... Э, домой. — Обещал. — Что-то я вас не понимаю, — кисло произнес Костя. — Неужели мы смиримся с поражением? — Отлично сказано, академик. Рядошкин с одобрением шлепнул по спине молодого человека широкой ладонью так, что ботаник сунулся носом в траву. Все рассмеялись. — Макс, почему ты не говоришь о Марсе? — тихо спросила Вероника. — Скажу. — Максим улыбнулся. — Есть идея, друзья. Но для ее осуществления нам придется снова спуститься на дно лесного мироздания. И чем скорее, тем лучше. — Говори! — Приказным тоном объявил Костя. Взгляды, протянувшиеся к его лицу, Максим воспринял как горсть иголочек, сорвавшихся с еловой ветки. Глава 21 Момент неволи. Когда над горловиной шахты, уходящей в недра четвертого слоя лесного бутерброда под саванной, появилась туча шмелей в форме рогатой змеи, Точирин перетрусил до такой степени, что решил было отказаться от похода на шестой уровень, где располагался погребальный комплекс амазонок. Но полосатые чудовища не кинулись на человека, а наоборот, как бы пригласили следовать за собой. И лейтенант почувствовал себя уверенней. — Правильно, уроды! — пробормотал он вслух. — Будете проводниками, а в случае чего и охранниками. Шхуна? на палубе которой разместились демонские мальчики в своих доспехах, являющихся слоем кожи со множеством фурнитурных выступов, начала спуск в бездну, подчиняясь мысленно-речевым командам шкипера. Она уже скрылась в глубине тоннеля, когда следом за ней туда же нырнула эскадрилья нетопырей в количестве восьми экземпляров, подгоняемая еще одним роем насекомых. Летучие мыши черного леса несли на себе еще одно чудовище — многоножку, служа подобием транспортного самолета. Но Тачирин этого не видел, занятый спуском. Пятый слой леса встретил его хмурым серым небом и холодным ветром, приносящим запахи гнили и горечи. Как оказалось, проводники ждали шхуну в полукилометре от горловины. и как только она поднялась над конусом шахты, понеслись над буреломной тайгой неухоженного слоя, имевшего в иерархии леса неизвестное назначение. Во всяком случае, этого Точерин не знал, да и не строил догадки, довольствуясь реальной картиной. Вход в шахту, уходящую еще глубже, искать не пришлось. За шкипера это сделали шмели, и через час падения вниз — Шхуна выплыла вверх, в мир пятого уровня леса, почти полностью заросшего гигантской крапивой и зарослями засохшего кустарника. В другое время Тачирин не преминул бы погулять по здешним равнинам и буеракам в поисках интересных объектов, но проводники не дали ему времени на экскурсию, и Шхуна последовала за ними на последний этаж лесного мироздания. С другой стороны... Ландшафт данного этажа был настолько безрадостен и уныл, обреченный на полное умирание, что интерес к нему иссякал быстро. Ныряя в следующий тоннель, лейтенант был даже рад, что не остановился здесь ради сомнительного удовольствия познать непознанное. На шестом уровне леса наступил вечер. Впрочем, как и в остальных пяти слоях этой необыкновенной вселенской композиции, не имеющей настоящего солнца, звезды, какой обладала родина человечества, хотя источник энергии у нее был, порожденный иными физическими законами. И сразу же начались чудеса. Сначала Тачирин увидел парящую над скульптурными композициями зданий тучу птиц, плавно меняющую очертания, но не разлетавшуюся тающими струями во все стороны. Туча выбрасывала щупальца своих черных клеток к самым большим зданиям и понемногу сдвигалась к центру города-кладбища, где высилось самое впечатляющее строение в форме женской фигуры в бликующей серебром одежде. Над этой фигурой реяло еще одно облако из бабочек диаметром около 200 метров, накрывающие голову статуи своеобразной шляпой. Облако тоже постоянно меняло очертания, однако не расплывалось, отвечая на птичьи щупальца извержениями струй бабочек. Притом, несмотря на хрупкость и уязвимость этих красивых созданий леса, птицы не рисковали вступать с ними в бой, втягивая свои щупальца обратно в облако. Кроме того... Над городом плавали два нетопыря, изредка постреливая сгустками плазмы. Выглядело это издали так, словно летающие роботы черного леса плевались огнем. Но и это было еще не все. Чуть позже Точерин понял, на кого плевались нетопыри. Между зданиями в ущельях псевдо-улиц иногда проскальзывали туманные стрелочки, оказавшиеся на самом деле роями пчел. Поскольку пчелы, как и бабочки, являлись порождениями большого леса, становилось очевидно, что между ними, нетопырями и воронами, шла настоящая война. «Отпад!» — пробормотал тачирин стоя в позе заправского пирата и держа в обеих руках по бластеру. «Вот почему птички сюда собрались. Хотят взять под контроль весь комплекс». «Зачем хотел бы я знать?» Люцифер неподвижно высевшийся рядом как робот-телохранитель из японских мультиков, повернул к лейтенанту кошмарную голову. Он уже наловчился различать интонации в человеческом голосе и на нотку удивления хозяина реагировал как настоящий сержант. «Смотри, оба предупредил его Точирин. Икар двинулся к переливающемуся всеми цветами радуги фонтану бабочек. Но был вынужден остановиться, потому что на него спикировала из-под слоя туч точно такая же посудина, только не с одной, а с двумя мачтами. Тачилин замешкался, не зная, как воспринимать этот маневр как атаку или как дружественный прием. Зато не промедлили демонские солдатики. Грянул залп из всех двадцати стволов. Двухмачтовую шхуну прошило пламя разрядов, и она рухнула вниз, распухая от внутренних взрывов. Люцифер оглянулся на шкипера, как бы и спрашивая оценку действий своего батальона. «Молодец!» — криво усмехнулся лейтенант. «Хотя не мешало бы прежде спрашивать разрешение на активные действия. Вдруг этот катерок шел нам на помощь?» Демонский сержант издал тонкий свист, не гармонирующий с его габаритами и массой, но было ли то выражением готовности следовать приказам, Точирин не понял. Да и не собирался понимать летим к главному зданию в центре там где собралась стая ворон. Не зря же оно накрыта бабочками Икар двинулся к облаку насекомых, явно не желавшему подпускать птиц к зданию. к нему кинулся не топырь, охотившийся за роями лесных пчел. Люцифер снова оглянулся на командира и точирин рявкнул: не стрелять до тех пор пока он не станет атаковать, Люцифер свистнул, и вскинувшие стволы бластеров суоровцы так и остались стоять, повинуясь команде сержанта. Однако Нитопырь и в самом деле не собирался нападать. Он сделал пируэт, второй, облетел шхуну, жуткая махина с метровой величины мордой летучей мыши, и пристроился в кельваторе судна. Тачерин расслабился. «Вот, что я говорил». С этими парнями уже поработали наши гипношмелики, сменив их программы. И теперь они будут подчиняться нам. Хотя продолжай следить за ним на всякий случай. Кто знает, не ведет ли мышка двойную игру. Люцифер кивнул совсем как человек, не спуская дула бластера с фигуры, не топыря. Шхуна приблизилась к туче бабочек. Точерин почувствовал исходящий от нее тревожный ментальный эмоций. запах. На душе заскребли кошки. Холодок страха ручейком протек от головы к сердцу. Захотелось укрыться за чьей-либо мощной спиной. «Но-но! Я свой!» — процедил он сквозь зубы. Висящее в полукилометре от бабочек облако птиц перестало выстреливать коготки щупалец. Бабочки всколыхнулись всей стаей. Тачирину показалось, что они сейчас кинутся на кораблик, В горле пересохло. «Стойте! Я свой! Прилетел помочь, честно! Не вздумайте атаковать, а то я вас!» Угроза в голосе лейтенанта заставила облако бабочек колебаться, как огромный камертон, и он поспешил изменить тон. «Я с вами! Можете просветить мозги!» Сверкнувшая молнии мысль обрадовала. «Мы дружим с лесом! Он может подтвердить!» Метнувшаяся к шхуне струя бабочек замерла. Повисело несколько мгновений полосой радуги и втянулась обратно в облако. Образ леса, вызванный в памяти человека страхом, подействовал на бабочек успокаивающе. — Черт бы вас! Эээ — Точерин с трудом остановился потея. — Пропустите похороше... — То есть все хорошо будет. Шхуна скользнула к крыше здания. представляющий запрокинутое к небу лицо женщины с полуоткрытыми губами. За корабликом опустился и ставший мирным нетопырь, прячущий в закрытой пасти излучатель. Облако птиц поодаль получило подкрепление в виде сотни таких же ворон, но провоцировать стаю бабочек на ответные выплески перестало. Коллективный компьютер стаи знал, что происходит. Точирин первым соскочил с палубы пограничного заградителя на губу статуи. Оглянулся на зависшего в метре от кораблика нетопыря. «Останешься здесь, понял? Не подпускай никого!» Монстр никак не отреагировал на приказ, но так как он по-прежнему держался над крышей на одной высоте, можно было сделать вывод. Псевдомыш поняла человека. «За мной!» Точирин махнул бластером Люциферу. Тот свистнул. Бойцы батальона попрыгали на серые пористые покрытие крыши построились. Точирин оскалился, оценив их реакцию. Стрелять только по моей команде. Отряд слаженно последовал за Точириным, углубившимся в проход под приоткрытой губой женского лица. Глава 22. Момент сердца. Близилась ночь, но утро решили не ждать. Время торопило. Поужинали, чем Бог послал, используя на каждого по одному сухому пайку, какими снабжали российский спецназ. И начали грузиться. Лететь решили на двух транспортах. В вертолет сели пилоты Дорохов и Левенцов плюс Мирадзе, прекрасно разбиравшиеся в зенитных ракетных комплексах, гранатометах и пулеметах. Один такой мощный корт был и на борту Ми-8. Демонский самолет повел Максим, а с ним вместе полетели остальные – Сергей Макарович, Егор Ливонович, Мативосян, Вероника, Рядошкин и Костя. Они тоже имели российское оружие, но по большому счету собирались чаще использовать инопланетные боевые комплексы и гранаты – от пушки пепелаца до фауст-патронов и теннисных мечей. Поскольку скорость вертушки – была намного ниже скорости самолета, Дорохов предложил послать ее вперед, но Максим не согласился. «Будем лететь один за другим. Мы первыми», — предупредил он. «Торопиться в данном случае нет смысла». Выбрали ближайший тоннель, и самолет Демонов спикировал к нему, словно огромная бомба. Естественно, лагерь остался без охраны. Но, положа руку на сердце, мало кто из спутников майора включая и самого Максима, рассчитывал вернуться сюда после похода к некрополю Амазонок. Так как кресел для экипажа в кабине самолета было всего шесть, одному члену группы пришлось устраиваться на полу. Согласился на слепой полет Егор Ливонович, которому потребовалось кое о чем поразмышлять. Максим понял, что физик таким образом пытается никого не обидеть, но вмешиваться не стал. хотя шутливо поинтересовался. «С лесом хотите побеседовать?» Егор Ливонович ответил неожиданно серьезно. «Я бы не прочь, но вряд ли услышу его ответ. Если честно, мне до сих пор непонятна его связь с другими бранами. Вы же говорили о какой-то квантовой запутанности вселенных. Как могут запутываться элементарные частицы, я понимаю». Но здесь имеет место запутанность макроквантовая, а это уже совсем другой эффект. Он создает возможность контакта для любого типа бран, а самое главное для разума любой душевной организации. Что это означает? Человечество и лес – две чудовищно разные социальные системы. И тем не менее они оказались взаимозависимы. Почему? Мне непонятно. Костя встрепенулся, отрываясь от созерцания пейзажа за бортом пепелатца. Может быть, потому что в мультиверсии существует единая генетическая схема, поддерживающая связь всех возникающих видов разума. Тогда все становится понятно. Кто бы ни родился, он все равно будет пронизан первоначальной генетической программой. Это разве не макроквантовая запутанность? Вот это ты выдал, академик. присвистнул рядошкин «Полный улет!» «Да ладно!» — отмахнулся ботаник со смешком. «Егор Ливонович, небось, давно размышляет на эту тему!» Карапетян озадаченно почесал бородку. «А о единой генетической программе мультиверсии я не думал!» «Так подумайте!» «Костя!» — укоризненно сказала Вероника. «А чё? Я ничего!» «А как с черным лесом?» — хмыкнул рядошкин «Он тоже спутан с нами!» «Ещё как! Кто его вырастил? Мы — люди!» «Сосредоточились!» — прервал спонтанную дискуссию Максим. «Товарищ генерал, начинаем спуск!» «Следуем за вами!» — отозвалась рация голосом Дорохова. «Самолет нырнул в тоннель. Стало темно. Разговоры стихли. Началась череда спусков-подъемов по тоннелям, соединяющим слои Большого леса. Однако не все они оказались мирными». Если с главного уровня леса оба аппарата вылетели во второй без эксцессов, то в саванне их встретила туча шмелей и два носорога-паука, стерегущие горловину. Пришлось принимать бой, причем не только самолету, но и вертолету, появление которого застало монструозную засаду врасплох. Пока носорога-пауки стегали воздух молниями, пытаясь сбить пепелац, Ми-8, вылетевший следом, Сразу уничтожил первого носорога, отвернувшегося от горловины. Отличился Мирадзе, обладавший прекрасной реакцией. Дверь вертолета была отодвинута, и он точно всадил в голову гиганта гранату-ракету «Крюк». Второй носорог шарахнулся прочь и подставил бок самолету, после чего и команда Максима не сплоховала. Он навел излучатель на псевдозверя, а Вероника спустила курок, не промедлив ни секунды. Отогнать стаю шмелей уже не составило большого труда. Они представляли опасность только для пешеходов, не имеющих мачете или огнеметов, обладая способностью зомбировать людей. «Сколько же их наплодил черный лес!» — проворчал Рядошкин, повторяя слова Вероники, провожая рассыпающиеся струями черно-желтое облако насекомых угрожающим взглядом. Или все еще работает завод по их изготовлению? — А эта мысль, — оживился Костя. — Черного леса давно нет, а эти гады то и дело попадаются на пути. Может, где-то в саванне или в нижних уровнях действительно стоит автоматическая фабрика по их производству. Макс, что скажешь? — Потом проверим, — пообещал Максим, которому идея лейтенанта показалась здравой. — А если их производит без леса? Между тем продолжил развивать идею Костя. Тогда понятно, откуда эти зверюги на территории большого леса. Егор Ливонович, поддержите. Очень интересная идея, простодушно согласился физик. Не удивлюсь, если она окажется реально осуществимой. И после этого вы продолжаете утверждать, что без лес нам не враг? Именно, молодой человек. Человеческие мораль и этика неприменимы для оценки поведения таких сложных, нечеловеческих интеллектуальных систем. Я уже говорил об этом. «Не отвлекайтесь», — бросил Максим, опуская самолет в дыру шахты, ведущий в четвертый слой лесного бутерброда. Его прошли без сюрпризов. Засада ждала в пятом. Непременное облако шмелей, одна многоножка и два нетопыря, Но люди, уже обученные всем приемам войны с умным и сильным противником, действовали хитрее. Теперь впереди самолета летел беспилотник «Скиф», управляемый Рядошкиным. Пришлось для этого открыть носовой люк, и создание «Черного леса», где бы ни располагалась фабрика по их производству, отвлеклись на маневренную малогабаритную цель. Поэтому воздушный бой закончился уже через полминуты, закономерным поражением «Черного войска». Самолет уничтожил многоножку. Амирадзе летучих псевдомышей, впервые использовав мощный пулемет, пули которого изрешетили нетопырей в течение нескольких секунд, превратив их даже не в дуршлаги, а в мелкие клочья. Здесь отряд впервые встретил посланцев обоих лесов. Стаю птиц, очевидно, направил сюда без лес. Стаи бабочек и пчел — Лес большой. Птицы попытались взять оба аппарата в кольцо, но появившиеся бабочки не дали им этого сделать. А потом демонский истребитель и российский вертолет окунулись в горловину последнего тоннеля. «Интересно, успеем мы добраться до амазонской мамочки или нет?» задумчиво проговорил Рядошкин. «Да какой мамочки?» – не понял Костя. «Да компьютера мемориала. Та статуя в центре». «Если еще на подходах к мемориалу нас пытаются остановить, то что нас ждет на кладбище?» Ему никто не ответил, даже притихший Костя. А потом вслед за уцелевшим беспилотником самолет-пушечным ядром вонзился в тусклое небо последнего слоя лесной вселенной. Они были готовы ко всему. Бойцы спецподразделения ГРУ России серьезно готовы. И даже обнаружение десятков объектов, опасных все до единого, сновавших над городом кладбищем, не выбило их из колеи. Самыми большими из них были облака. Птиц — туча сложной конфигурации величиной с двухкилометровый танкер. Шмелей — гигантское веретено длиной в километр. И бабочек — переливчатый фонтан красок, не уступающий по величине шмелиной торпеде. Кроме этих живых, танцующих в воздухе облаков по улицам ущелий города, то и дело проносились струи жуков-рогачей, кидавшихся на летающих монстров с головами нитопырей и пчел, враждующих с воронами. Судя по обстановке, война пошла между посланцами лесов. На одной стороне сражались птицы, шмели и нитопыри, призванные без лесом зачистить территорию мемориала и взять под контроль его систему управления. На другой объединились помощники большого леса. Жуки, пчелы, бабочки, муравьи. Все, кого он мог рекрутировать под свои знамена. Плюс люди, взявшиеся за решение нелегкой задачи освободить эту разумную растительную формацию от гнета другой системы, стремящейся добиться абсолютной власти. Короче говоря, От уничтожения. Их заметили. Первыми на связку вертолет «Пепелац» бросились две змееподобные тучи шмелей, пытаясь заблокировать их с помощью своеобразного сферического слоя. Но если для экипажа Ми-8 они представляли нешуточную опасность, имея возможность проникнуть в кабину и ужарить пассажиров, то демонский истребитель оказался им не по зубам. Максим продемонстрировал его превосходство, пробив жужжащий купол и сделав всего один выстрел. Шмели разлетелись во все стороны как ошпаренные, не решаясь впоследствии атаковать грозный суперджет. Но появились нитепыри, и с ними надо было рубиться на форсаже, чтобы не подставляться под удары громадин, обладающих неплохими излучателями. Тем не менее, Отряд справился с псевдомышами в течение нескольких секунд. Самолет сбил двух нетопырей. Мирадзе с борта вертушки третьего с помощью все того же корда. Однако против гостей собралась уже целая вражеская армия в лице стаи птиц, облако шмелей и пяти нетопырей. И Максим принял решение изменить стратегию боя. «Пробиваемся к центральному комплексу!» Передал он приказ пилотам Ми-8. «Прикройте тыл! Я пойду первым!» «Выполняю!» — ответил Дорохов, не обращая внимания на нестандартность ситуации. Приказ отдавал не старший младшему по званию, а наоборот майор генералу. Но было не до субординации и формализма. Дирижабль резко вильнул влево-вправо, изменил курс, якобы собираясь вернуться к выходу с шахты, но спустя пару мгновений сделал вираж, уничтожил двумя выстрелами двух псевдомышей и понесся к центру города кладбище, опередив всех преследователей на километр-полтора. Ми-8, конечно, отстал, не обладая такими скоростными характеристиками, однако убедительно грохнул по пути еще одного летучего монстра, не успевшего увернуться, что заставило остальных противников сделать несколько ненужных маневров и притормозить погоню. Так как здание «Статую Центра» уже окружали отряды воздушной армии недругов, пришлось отгонять их жесткими ударами по нескольким направлениям. Максим уничтожил нетопыря, потом развеял тучу ворон, заставив их снять купол над зданием. При этом сразу перестало гудеть в голове от присутствия большой массы птиц. Чем больше их собиралось вместе, тем сильнее становился компьютер-системы и мощнее ментальное воздействие на все живые субъекты и на электронные приборы. — Сажусь! — передал Максим по рации. — Ваша задача — не дать этим тварям уничтожить самолет и собраться тучей для нашего зомбирования. — Принято! — лаконично отозвался Дорохов. Самолет нырнул к зданию, опускаясь к обращенному в небо лицу статуи. «Стоп!» — отреагировал Рядошкин. «Здесь уже кто ты есть!» Максим тоже увидел стоявшую у губы шхуну с одной мачтой. Заколебался, не зная, как относиться к появлению пограничного заградителя большого леса, и это едва не погубило их. Мачта шхуны изогнулась, нацеливаясь на самолет. С нее сорвался вихрик голубого пламени и просвистел буквально в сантиметре от носа пепелаца. Спасла людей, случайно попавшие под разряд стайка жуков, поднявшихся снизу в форме орлиного крыла. Вихрь электрического огня воткнулся в стайку, послужившую своеобразным щитом, испарил ее почти полностью и отклонился. Уже позже, позже, анализируя детали сражения, Максим понял, что жуки появились не случайно. Они выполняли волю большого леса, Беречь соратников во что бы то ни стало. Шхуна стартовала, продолжая выцеливать маневрирующий самолет мачтой-антенной, и внезапно превратилась в длинный хвост огня, пыли и дыма. Пролетевший над ним Ми-8 показал борт, открытую дверцу и силуэт человека в проеме. Это был Мирадзе, использовавший фауст-патрон. «Отличный выстрел, Софа!» Похвалил лейтенанта Рядошкин, хотя Мирадзе, конечно, не мог его услышать. «Шампань за мной!» Пепелац спикировал на крышу здания. «В темпе!» Максим оставил свое кресло. «Берем все оружие, что сможем унести!» Распихали по карманам костюмов рожки с патронами для кедров, батареи для бластеров, гранаты российского производства и теннисные мечи кенгуру-кузнечиков. Вместо пистолета, пулемета и снайперской винтовки... Максим взял помповик и добавил магазин с патронами. «Командир, эта яхточка не зря здесь сидела!» «На бегу!» — выкрикнул Рядошкин. «Кого-то она ждала!» «Уж не нашего ли друга Точилина?» Максим кивнул, подумав о том же. «Идешь первым. Сергей Макарович, вы замыкающий!» Савельев без возражений последовал за всеми. Ми-8 завис чуть в стороне, бдительно высматривая приближавшуюся свору разномастных недругов. Максим помахал винтовкой пилотам и нырнул под губу статуи, не зная, что их ждет впереди. Понимая, что там может быть засада, Максим решил разделить отряд. Четверо, и он в том числе, спускались в главный зал центра по желобу. Еще трое — Рядошкин, мотивосян и Костя — воспользовались лестницей, сквозной пролет который кстати, тоже больше похожий на спиральный желоб, пронизывал все здание сверху донизу, но в другом конце крыши. К удивлению майора, жолоб никто не охранял, хотя зал не был пустым. Четвёрка землян на цыпочках сошла на пол зала, прячась за полутораметровой высоты стенками жёлоба и прислушалась к доносившимся из центра голосам и стукам. Максим жестом показал Сергею Макаровичу, тот кивнул, что они начнут атаку первыми. Вызвал Рядошкина, стукнув по горлу пальцем. Таким образом, он давал понять, что сам не может говорить, но ждет ответа. «Спускаемся!», Спускаемся" влился в ухо тихий шепот лейтенанта. «Будем через минуту!» Максим осторожно выглянул из-за металлической окантовки желоба. Статуя Амазонки в центре зала светилась огнями, как новогодняя елка. Все три лица статуи были повернуты и наклонены вниз к главной консоли, над которой склонились две фигуры — Точилина и Демона. Вокруг статуи стояла цепь существ, способных вызвать шок у любого человека. Они тоже были Демонами, но мельче в размерах, хотя повторяли те же пропорции, что и спящие в крепости в гробах-усыпальницах древние Демоны-Воители. Хотя при этом — Вооружены эти демоны мальчики были серьезно, держав каждой из суставчатых рук по бластеру. Кроме того, по залу летал рой шмелей, обвиваясь вокруг основания статуи. Предназначение их было понятно. Насекомые воздействовали на систему управления мемориалом с помощью своих психотронных жал-излучателей. Рядом поднялась голова Сергея Макаровича. «Что медлишь?» Вероника тоже попыталась посмотреть на зал, но Максим остановил ее движение, прижав палец к губам. Показал на лучемет в руках девушки. Она храбро покачала стволом, хотя держала бластер неумело. Впрочем, ей было простительно, потому что бойцом спецназа становился далеко не каждый археолог. В дальнем конце зала шевельнулась створка, встроенного в стену шкафа. Максим задержал на ней взгляд, зная, что этот пенал только кажется шкафом, на самом деле представляя собой второй выход в помещение с другой стороны центра. В ухе Максима раздался щелчок. Рядошкин давал знать, что его маленькая группа готова к атаке. Стукнув по полоске микрофона под челюстью, майор отсчитал три секунды, оставил помповое ружье в желобе, в данном случае оно было менее производительно, чем лучемет, и выпрыгнул в зал. Сергей Макарович с двухсекундным запозданием последовал за ним. Их неожиданное появление для демонского десанта оказалось сродни удару грома. Стрелять демоны-мальчики начали только после того, как половину из них выкосили полковник с майором. Да и то... Огонь этих клонированных солдатиков был не прицельным и не густым. Они успели разрядить бластеры всего по одному разу, попадая в основном в стены помещения и разлетелись кеглями по полу с оторванными головами и конечностями. Спецназовцы стреляли точно. Грянули свистящие очереди и с другой стороны зала. Шшш. Выцеливая демонских десантников позади статуи амазонки, в которой прятался компьютер, а затем мечущиеся шмелиные струи. Все было кончено буквально в течение нескольких мгновений. Тачилин успел лишь выдернуть руки из консоли в основании статуи, ошеломленно вжав голову в плечи. Его напарник-демон действовал быстрее, начав стрелять с обеих рук, но в него влепили заряды сразу с трех сторон. Максим, Сергей Макарович и Вероника – И Люцифер, это имя, естественно, знал только Точирин, превратился в дымящиеся струи останков тела. В наступившей тишине раздался ликующий вопль ботаника. — Это я его положил! Кости выскочил на середину зала, вскинув вверх бластер. — Стой, дурак! — рявкнул Рядошкин, метнувшись за ним. Точирин в этот момент опомнился, доставая лучемет. Максим похолодел, понимая, что не успеет обезвредить лейтенанта. Однако произошло чудо, изменившее ход событий, которого никто не ожидал. Внезапно из-под ворота куртки Точирина вытекли ему на плечи крупные черные капли с рожками, побежали ручейками на голову и вниз по животу. Лейтенант с воплем выронил бластер, начал судорожно сбрасывать с себя странных созданий. Завертелся волчком. Упал. «Жесть!» — пискнул, вытаращив глаза Костя. «Жуки!» Добежавший до него лейтенант в сердцах сбил его с ног. В самом деле живыми каплями оказались знакомые жуки-рогачи, хотя они и были вдвое меньше тех, что обслуживали деревья леса. Тачирин сам устроил это цирковое представление, приняв яйца жуков за драгоценные камни. Сверкнула вспышка. Мотивосян добил пытавшегося подняться на ноги демона-мальчика. «Кажись, последний!» Максим, водивший стволом бластера по залу, опустил лучемет. «Софа, Егор Ливанович, быстро к пульту!» Они включили комп, но, похоже, не успели активировать систему ликвидации. Попробуйте договориться с хозяйкой о запуске генератора Инамириан. и Инамириан. мотивосян и ученый заторопились к статуе. К счастью, несмотря на стрельбу, она оказалась неповрежденной, словно была заговорена от пуль и электрических разрядов. Пол зала вдруг качнулся. С потолка вниз сошел гул, затихая в стенах. «Что это?» — замерла Вероника. Максим включил рацию. «Товарищ генерал...» «Что там у вас за бомбёжка?» «Появились многоножки», — доложил Дорохов. «Стреляют по зданию». «Как вы?» «Крутимся. надолго не про...» Голос генерала ослабел. «Дам! Вика, Костя, наверх!» — скомандовал Максим. «Помогите пилотам отбиться! Поднимайте самолёт, если успеете!» «Я лучше тут!» — неуверенно начал молодой человек. «Выполнёть!» Рядошкин... Сапнул ботаника за плечо и толчком отправил к жёлобу. Заметил помповик. «Командир, забрать?» «Оставь». Вероника бросилась за лейтенантом, оглянулась. «Макс, встретимся на крыше!» Махнул он рукой. Троица убежала. Здание дрогнуло ещё раз. «Вот сволочи!» Пробормотал Мотивосян. Максим метнулся за винтовкой, потом к статуе, не заметив, что шевельнулся, еще один из демонских десантников. Получается? — Нам повезло, что тачирин успел активировать компьютер, пробормотал Егор Ливонович, поглощенный созерцанием экрана. — Вошли, разбираемся. Экран показывал странное серое поле с горящими на нем синими кружочками. Больше всего кружочки походили на катафоты на велосипедах. Основное их скопление собралось к границам поля, образую контур какой-то триангуляционной системы. «Базы?» — Максим ткнул в кружочек стволом бластера. «Антенны!» «Что?» «Это антенны, командир!» — нервно проговорил Мотивасян. «Помнишь, понижение рельефа, похожее на пейзажи Кинзадза?» «Но мы обнаружили только два. На самом деле их, наверное, тысячи». «Это действительно антенны аварийной системы», — добавил Егор Ливонович с короговоркой. Амазонки использовали ее только один раз, когда переселялись на другую брану. Но она, по идее, должна работать. Откуда вам это известно? Тачилин со своим помощником успел починить амазонский комп, а ему помогла держать его в повиновении стаи шмелей. Мы вломились сюда в самое время. Что-то скрипнуло сзади. Максим стремительно обернулся. У стены на обрубках ног стоял демон и целился в него из бластера. Поводя им из стороны в сторону, как пьяный стрелок. Он слабел на глазах, хотя отказаться от намерения не хотел. Надо было... Додумать Максим не успел. Демон выстрелил. Но за миг до выстрела вперед кинулся Точилин. И разряд вонзился лейтенанту в живот, разрывая тело на части. Второй раз выстрелить демон не успел. Два выстрела поразили его. Заряд крупной дроби помпового ружья оторвал ему руку, держащую бластер. Разряд лучемета мотивосяна разнес голову на клочки. «Дьявол!» — выдохнул лейтенант. «Вот же живучие твари!» «Работай!» «А лейтенанта жаль!» «Работай!» Максим сжал зубы так, что они заныли. Он сам выбрал эту судьбу. «Согласен. И все-таки земляк!» Мотивосян сунул руки в гнезда биоуправления. Максим прошелся по залу, выстрелами из бластера сжигая на всякий случай останки тел демона мальчиков. Вернулся к статуе. Показалось, что с потолка на зал стал струиться низкий гул, сбивающий мысли. «Что-нибудь слышите?» «Гудит», — прислушался Мотивосян. «Птицы пытаются подчинить Амазонку. Если их соберется много...» «Не задавят нас?» «Дом!» — связался Макс с Рядошкиным. «Отгоните птиц!» «Пытаемся!» — донесся тихий голос лейтенанта. Егор леонович долго еще. «Система работает!» — Карапетян прикусил губу. «Осталось только задать ей параметры иномерианы». «Параметры сброса?» «Не понял?» «Иномериана должна будет захватить не только нас, но и весь лес, как это было при сбросе инфраструктуры амазонок. Понимаете?» Мы попытаемся переправить лес подальше отсюда, где его наверняка не станет искать без лес. Не знаю. Вряд ли мне удастся объяснить эту задачу ей. Карапетян кивнул на статую. Постарайтесь. В зал вдруг ворвалась струя бабочек. Их было так много, что началась настоящая радужная метель. Они все летели и летели, плотно обвиваясь вокруг статуи. Клянусь мамой! прошептал пораженный лейтенант. Озарение тихой зорницей пронзило голову. «Не отвлекайся! Бабочек послал лес, они помогут!» «Бабочки!» «Они тоже имеют психотронные генераторы. Их поле защитит амазонский комп от воздействия птиц!» Словно услышав объяснение Максима, бабочки образовали купол над статуей, и гудение в голове слегка ослабело. Здание вздрогнуло. «Товарищ генерал?» Дорохов не ответил, но заговорил Рядошкин. «Командир, вертушку сбили! левинцов погиб! Сюда слетелись тысячи птиц! Если не уйдем сейчас, будет поздно! Нас просто задавит массой! Самолет не поврежден? Нет, мы на борту! Держитесь! Не появимся через минуту, улетайте! Никогда! Это приказ! Будем ждать!» Жора оглянулся Мотивасян. Совсем от рук отбился. Глухо выговорил Максим. Влеплю наряд вне очереди. Егор Ливонович, наша жизнь в ваших руках. Делаю, что могу, невнятно произнес Карапетян. Из прокушенной губы у него потекла кровь на подбородок, но он не обратил на это внимания. Здание содрогнулось в очередной раз. Рация донесла скороговорку Рядошкина. Нас атакуют пти и... Бо-бо-бо... Не можем... Бо-бо-бо... Внутрь... «Еще минута!» Максим склонился над консолью, оглядывая россыпь перемигивающихся индикаторов. «Егор леонович у нас практически нет времени!» «Сейчас! Сейчас!» Побледневший физик перекосил плечи, будто управлял автомобилем и поворачивал руль. Экран перед ним выдал тот же пейзаж с муаровым рисунком рельефа, напоминающий карту. Синие кружочки, похожие на катафоты, Налились теперь багровым свечением, мигая в едином темпе. Светилось и алое кольцо в центре карты, посылая световые пунктирчики ко всем катафодам. Максим понял, что амазонская система сброса готова к запуску. «Бегите!» — Карапетян повернул к нему голову. «Она ждет команды!» «Куда бежать?» — не понял Максим. «На крышу!» «Присоединяйтесь к нашим!» «Залезайте в самолет!» «Зачем?» На всякий случай, хоть какая-то дополнительная защита. Неизвестно, что произойдет во время сброса. А вы кто-то должен отдать приказ. Просто вбейте в комп программу, включить генератор через пару минут. Слишком долго объяснять, что такое две минуты. И нет гарантии, что эта мадам выполнит приказ. Размышлял он доли секунды. Найду наших про сигналю. «Вообще-то остаться должен я», — Егор Ливонович бледно улыбнулся. «Не беспокойтесь за меня. По логике вещей зал должен быть защищен, раз он сохранился после сброса амазонок. Значит, уцелею и я. Но лучше перестраховаться». Максим поднял голову, чтобы глянуть на голову статуи под бабочек и содрогнулся. Все три лица амазонки смотрели на него, С явным ожиданием. Еще вопрос. Она поняла, куда надо сбросить лес. По моим расчетам, да. Пусть выведет на экран. То есть, я хочу сказать, покажите ей солнечную систему и ее место в галактике, чтобы уж наверняка. Попробую. Изображение в экране раздвоилось. В левой части осталась карта леса, в правой появилась панорама галактики Млечный Путь со спиральными ветвями. Засветившаяся стрелочка клюнула краешек второй от центра галактики спирали. Она скачком выросла в размерах, распадаясь на лохматые звездные облака. Стрелочка указала на одну желтую звезду, которая скачком приблизилась, обрастая линиями планетных орбит. Стрелочка ткнулась в четвертую планету, и на экране развернулась знакомая всем людям панорама Марса. «Отлично!» — сказал Максим. — Софа, остаешься с... — Не надо, перебил его Егор Ливонович. — Я справлюсь один. — Пусть идет с вами. Наверху будет жарко, на счету каждый человек. Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Потом Максим сжал зубы, мотнул головой Матевосяну за мной и оба кинулись к желобу ведущему на верхний этаж здания, оттуда на крышу. Карапетян не преувеличивал. Наверху шел бой между самолетом, крутящим невероятные цирковые кульбиты в расчете не допустить стаи птиц и двумя монстрами, созданными черным лесом, многоножкой и носорога-пауком, хоть и не летающими, засевшими в лабиринтах у улиц, но обладающими мощными излучателями. Пока что демонскому суперджету удавалось опережать гигантов. Однако птицы мешали все больше. Их действительно набралось несколько тысяч. И эта черная шелестящая туча то и дело обрушивала на пепелац щупальца ворон. «Кажется, птицы уничтожили всех бабочек и жуков!» пробормотал мотивосян. Максим заметил сверкнувшую на другом конце лица крыши вспышку. Кто-то выстрелил в глубину ущелья из бластера. «Товарищ генерал!» Откликнулся Мирадзе. «Мы тут, командир, за вертушкой! Генерал ранен!» «Дом! Слышу!» Донесся голос Редошкина. «Забирай всех!» «Иду!» Максим ткнул пальцем вверх, предупреждая Мотивасяна. Самолет с легкостью акробата, прыгающего на батуте, сделал сложный переворот и нырнул вниз, накрывая пару спецназовцев. Откинулся носовой трап «Пандус». Оба запрыгнули в кабину, и самолет, не закрывая люк, прыгнул к другой паре, прятавшейся за тушей, разбившего 78 Повторилась та же процедура. Мирадзе втолкнул в люк окровавленное тело левинцова потом Дорохова, находившегося в сознании, но без кровинки в лице. Запрыгнул сам, и самолет рванул вверх, начиная выкручивать спирали высшего пилотажа. — Макс! — встретил Максима Костя радостным воплем. — Молодцы, что сбежали! — Мы не сбежали! Буркнул мотивосян «А где Ливонович?» Максим не ответил, занимая одно из пустующих кресел. «Подождите!» Вероника уставилась на Максима, перевела взгляд на лейтенанта. «А где Вадим? Остался с Егором Ливоновичем?» «Убит!» Мрачно ответил мотивосян «Как?» В него выстрелил демон. «Боже мой! Макс! Почему?» «Так получилось!» Покачал головой Матевосян. «Хотя, если честно, я не сильно переживаю по поводу его гибели. Человек перестал быть человеком. Запустил процесс рождения демонов». Максим остановил его взглядом. «Мне тоже жаль, Вика. Но путь лейтенанта Точирина в этой вселенной закончен». Рядошкин недобро оскалился «Этот парень глазом бы не моргнул, девочка, разрядив в тебя бластер. Руки сами с собой...» Нашли гнезда управления. На голову опустилась дуга с наушниками, и Максим стал видеть то же самое, что видели остальные операторы пепелаца «Уходим?» — поинтересовался Рядошкин. «Да». «Ливонович остался включить всю бандуру?» «Беру управление на себя», — выговорил Максим вместо прямого ответа. «Внизу пауки. Вижу». «Может, лупанем воронам из всех стволов?» — азартно предложил Костя, — выполнявший роль третьего оператора. «Дом, возьми его канал!» Рядошкин выдернул вскрикнувшего «За что?» ботаника из кресла занял его место. «Извини, академик». Носорога-паука-многоножка перестали стрелять. Самолет поднялся прямо под брюхо громадной тучи птиц. Стрельба гигантов могла уничтожить немало ворон, и коллективный компьютер стаи скомандовал паукам отбой. Максим вдруг остановил самолет в воздухе. Наступила томительная пауза. Спутники повернули к нему головы. «Майор!» — подал голос Сергей Макарович. Максим молчал. «Командир!» — попытался привлечь его внимание Рядошкин, не понимая, почему он медлит. Максим очнулся. «Кажется, я упустил из виду одну весьма существенную деталь. Какую?» если Амазонская машина сбросит лес. Вместе с ним она сбросит и нас, и птиц. Ошеломленные спутники обменялись красноречивыми взглядами. «Ёлы -палы — Ёлы-палы! — воскликнул Костя. — Ну, конечно! Вот и надо, пока мы тут угрохать все это долбаное вранье! Он был прав. Прав на все сто процентов. И все же уничтожать разумную стаю птиц только потому, что она в будущем... будет угрожать бытию большого леса, не хотелось. Он откашлялся, ощущая на себе взгляды доверившихся ему людей, как острые иголки. Открыл рот, но известить спутников о своем решении не успел. Стая птиц вдруг начала перестраиваться. Через несколько секунд над самолетом возвысилась к небу шумящая водопадом крыльев гора, очертаниями напоминающая... фигуру женщины. «Мать твою!» выдохнул Рядошкин. «Амазонка!» изумлённо и восторженно вскрикнул Костя. В голову шибануло холодной волной так, что Максим едва не выдернул руки из гнёзд. Вскрикнула Вероника. На неё ментальный удар воздействовал не слабее. Затем послышался раскатистый мысленный гул, практически вопль. «Уходите!» «Нам никто не нужен! Это наш мир!» Свело скулы. Замерло сердце. Холод сменился горячим сквозняком. Но Максим все-таки смог ответить мысленно и устно. «Да, это ваш мир. Но никто и нигде в любых вселенных не имеет права уничтожать себе подобных имеющих. право на жизнь. Поэтому мы уйдем лишь после того, как вы откажетесь от намерения убить лес только потому, что он имеет свою волю». Тишина вернулась в кабину. Рядошкин вспомнил, что оставил люк открытым и закрыл его. Захлопал в ладоши Костя. «Макс, ты красавец! Даже я не сформулировал бы лучше!» Давление на голову людей усилилось. Птицы пытались всплеском псиполя подчинить землян, продолжавших бороться, но добились лишь ответного гнева. — Стреляй, командир! — прохрипел Рядошкин. — Воронье не понимает! — Уходите отсюда сами! — прокричал Максим. — Сейчас же! Иначе мы ограничим вас намного серьезнее! Слышите? Едва ли компьютер ум стаи испугался угрозы. но не считаться с волей не думающих отступать людей он не мог плывучая зыбкая фигура амазонки распухла увеличиваясь в размерах уменьшилась снова распухла и сделав несколько пульсаций начала расползаться превращаясь в бесформенное облако птиц они поняли неуверенно прошептала Вероника не знаю признался Максим ощутив неимоверную усталость. Из него словно выдернули стальной стержень, благодаря которому он держался в режиме сверхконцентрации. Птицы начали струями уходить в небо из-за границы города-кладбища Амазонок. «Бегут!» — радостно вскинуло вверх кулаки Костя. Максим с трудом заставил себя действовать. «Егор леванович мы в порядке. Можете запускать машину». — Пусть сначала уберутся в свой бес лес, — проворчал рядошкин Сначала я отправлю вас, — физик помолчал, — потом займусь лесом. — Но ведь вы... — Правильно. Перееду вместе с ним. Так что ищите меня на Марсе, — раздался смешок. Максим хотел крикнуть «Подождите, мы с вами!» Но было уже поздно. Сознание людей в кабине... Оборвала темная завеса. Амазонский компьютер включил генератор и на Мериан. Эпилог. Момент истины. Ради успокоения нервов Павел Васильевич нередко поднимался на даче в башенку на третьем этаже, где стоял его весьма чувствительный скайуочер Диобии-18 и смотрел на звезды. Особенно он любил наблюдать за планетами Солнечной системы, детально изучив все доступные телескопу панорамы Меркурия, Марса, Сатурна и Луны. Так было и в эту ночь, когда он после заседания Совета безопасности и беседы с министром обороны вернулся домой в отвратительном настроении. Поужинал без аппетита, включил телевизор, и выключил с досадой, наткнувшись на скандальную передачу «Дом-2», приводившую его в бешенство. Мелькнула мысль подняться к телескопу. Ночь начиналась морозная и ясная, и звезды за городом в условиях сельской местности, где не мешал свет фонарей, были видны отлично. Накинув полушубок, Шарий уселся в башенке поудобней, с полчаса любовался полосой Млечного Пути, перечеркивающий небосвод, потом нашел Марс. Планета уже опускалась к южному горизонту, но еще была видна хорошо. Глаза уколол зеленый лучик. Шарий отодвинулся от окуляра, убедился в правильности установленных на небольшой консоли координат, снова приник к окуляру и увидел четвертую планетку системы, но зеленого цвета. Замер, изучая десятисантиметровый кружок на фоне черного полога. Отодвинулся, надавил пальцами на глаза, вернулся к телескопу. Марс излучал салатово-зеленое сияние, будто сплошь покрытый травой, без признаков песчаных пустынь, горных областей, разломов коры и метеоритных кратеров. «Бред!» — с чувством произнес Павел Васильевич «Не в силах сообразить, что произошло!» Зазвонил мобильный. Директор очнулся, нацепил вижен очки. У него перехватило дыхание. «Андрей Тарасович!» «Он!» Серьезно кивнул бледный до синевы Дорохов. «Но ты же в лесу!» «Был!» «А звонишь откуда?» «Из Тюмени, точнее, из лагеря возле базы отдыха. Лес отправил нас домой». Точнее, не сам лес, а амазонский комплекс. Потом объясню. Ты дома? Естественно. Давно Марсом не любовался. Только что сижу в обалдении у телескопа. Что происходит? Лес переселился к нам, усмехнулся Дорохов. Заберите мою команду отсюда и соберите срочно совбез. Есть проблема. К Какую команду? «Всех, кто был со мной!» Дорохов помрачнел. Потер рукой колючий подбородок. «Кроме майора Левенцова, Олег погиб, жертвуя собой. Остальные живы. Карапетян!» Дорохов отвел глаза. «Это и есть проблема, Павел Васильевич. Егор остался с лесом. И он теперь на Марсе. Во всяком случае, я надеюсь, что он жив и здоров». хотя каким-то образом придется его оттуда доставать. — Сам понял, что сказал. — Каким образом? — Придется решать проблему полета на Марс нам, а не Илону Маску. Дорохов слабо улыбнулся. — Думаешь, не справимся? Забыл, что мы, как никто, умеем делать невозможное. Да и что нам остается? Павел Васильевич не ответил, прильнув к окуляру телескопа. Марс продолжал сиять зеленым светом, покрытый очень большим лесом.